Хрустальная крона. Лод. Самолет, следовавший рейсом из Нью-Йорка, приземлился через 45 минут. Спускаясь по трапу, Вадим Соловьев вертел головой, оглядывался, но почти ничего нельзя было различить и увидеть в теплой тьме ночи, кроме хрустальной горстки огней, рассыпанных по краю аэродромного поля. Там... С его охраной, с его пограничниками, с его шестиконечными звездами на паспортных штемпелях там был еврейский аэропорт, связанный некой живой пульсирующей нитью, с Киевским бабьим яром, и значит, с той незнакомой старухой, которую немцы убили в 1941 году, и которая приходилась Вадиму Соловьеву бабушкой, а черный воздух над бетоном поля не был связан. Ни с кем и ни с чем. Он существовал для всех одинаково. Вадим Соловьев спешил из этой ничейной ночи к свету аэропорта, спешил без оглядки переступить порог этой странной страны, которая почему-то оказалась его страной. Бог, судьба или случай привели его сюда. Он никому не служил ни семь, ни два раза по семь лет. Вот за эту полученную в Нью-Йорке бумажку, дающую ему право на страну Израиль. Странно, странно, та старуха, выходит, своей кровью оплатила эту бумажку почти сорок лет назад. Та незнакомая старуха, о которой он никогда раньше не вспоминал, и которая испытывал теперь запоздалую, робкую признательность. Так вот получилось без всякого в том участия Вадима Соловьева, что братская могила Бабьева Яра связывает его, Вадима, семью его корни с хрустальной кроной, сверкающей на краю поля. Странно. Он неуверенно предъявил свою бумажку девушке в полицейской форме, и та, не находя в этом ничего странного, Провела его к какой-то боковой двери, за которой начиналась широкая однопролетная лестница, ведущая вверх. «Добро пожаловать на родину!» Было написано на щите перед входом в большой безлюдный зал с сотней кресел посередине. Стеклянная дверь зала была заперта. Заглядывая вовнутрь, Вадим нажал белую кнопку звонка. На звонок явился высокий молодой человек, не старше Вадима, и, отперев, молча протянул руку за Вадимовой бумажкой. «Родились в Киеве?» Пробежав бумажку, спросил молодой человек. «Говорите по-русски? Идемте со мной». В маленькой комнатке он осадил Вадима за стол, и то и дело, сверяясь с бумажкой, заполнил опросный лист, а потом какую-то синенькую книжечку, и, вложив в нее деньги, сказал. «Держите, с этим вы пойдете и получите паспорт». «Будет хорошо. Так у нас говорят. Будет хорошо. Но когда? Этого евреи не знают. Это знает Бог. хотите получить молитвенные принадлежности?» «Какие принадлежности?» – переспросил Вадим. «Кипу, тфилин, талит, священные книги», – перечислил молодой человек. «Это бесплатно. Берет, кто хочет. Кто не хочет, не берет». «Ну так как? Берете?» «Но я никогда не был в синагоге», — промямлил Вадим Соловьев. «Значит, не берете», — подвел итог молодой человек. «Я когда приехал, тоже не взял. С тех пор прошло уже десять лет, и я об этом ни разу не пожалел. Будьте здоровы». «А куда мне теперь идти?» — ровко справился Вадим. «Вы меня извините, но у меня здесь никого нет и ночь». «Ясно, что не день». — согласился молодой человек. — Вам в Нью-Йорке ничего не объяснили? Мы вам сейчас дадим машину и отправим вас на полгода учить в к Фхар-Ям. Это рядом с Тель-Авивом. Багажа у нас много? — Нет багажа, — сказал Вадим Соловьев. — Вот это все. Он оказал на баулу своих ног и на пишущую машинку. — Это все? — подивился молодой человек. «Ну что ж, бывает. Вон ваш шофер идет. Он вас отвезет». Шофер, крупный молодой толстяк с розовым лицом, сообщил Вадиму, что он родом из Кишинева, что все будет хорошо и что унывать в Израиле не следует ни при каких обстоятельствах. Потом он спросил, нет ли у Вадима охотничьего ружья на продажу. Они спустились вниз и, беспрепятственно миновав таможенный заслон, Вышли на улицу. После охлажденного кондиционерами воздуха аэропорта душная тьма ночи приняла Вадима Соловьева, но он, настроенный торжественно и благодарно, не почувствовал духоты. Ему ни с того ни с сего дали машину до этого самого Кфар-Яма и голубую книжечку и деньги, и даже предложили эти молитвенные штуки. Но нельзя же хватать все, что тебе дают. Это просто бессовестно». «Ты постой вот здесь, я сейчас машину подгоню», — сказал шофер. Вадим Соловьев терпеливо стоял, где ему было указано, когда двое санитаров пронесли мимо него носилки с телом, укрытым одеялом с головой. Открыв заднюю дверцу скорой помощи, они втолкнули носилки в машину, и один из них сел за руль. Вадим нехотя вспомнил комнату Лира, и, как Володя Бромберг сказал... Мы всегда своих хороним, хоть нищий, хоть кто. А потом подъехал шофер, и Вадим уже, сидя в кабине, сказал, как бы между прочим, — А тут знаешь, пока ты ходил, мертвеца какого-то принесли. — Да, — кивнул шофер, — зарезали одного парня в уборной. Но ты не бери в голову, у нас это редко бывает. Забудь и все. И пока ехали до Кфар-Яма, Вадим Соловьев Добросовестно старался забыть об этом досадном происшествии. Еська, двадцатилетний Вадимов сосед по комнате в общежитии, не занял в его жизни никакого места, как не отведено в жизни человека место для радиоприемника, звучанием или приемистостью которого можно, однако же, искренне восхищаться. С утра и до позднего вечера этот Ейска слушал портативный магнитофон которую он повсюду таскал с собою, столовую, на пляж и к воротам общежития, где он, сидя на модернизированном подобии заваренки, лузгал семечки и коротал время в беседах со своими приятелями. Песни у него были разные. Битлы и Высоцкие, и японские секс-мелодии, состоящие из стонов выкриков и сухого барабанного постука. Свои планы на будущее Еська изложил Вадиму Соловьеву, в первое же утро знакомства. Вот расторгуюсь до конца и махну в Штаты. А что мне тут делать? Затем под желтую субмарину последовал перечень того, что подлежало распродаже. Швейная машинка, бильярдные шары, стол рижский, бинокль театральный, лодка резиновая без мотора, набор матрешек и еще кое-что по мелочам. Весь этот товар, частично уже ликвидированный, был привезен из России для продажи. «Я не жалею, что приехал». Сидя на мраморной заваленке, объяснял свою жизнь Еська. «Тут тепло, море, как в Сочи, и Израиль посмотрел. И потом, в Америке мое барахло и за полцены не спихнешь. А здесь берут. Приеду в Штаты, на первое время хватит перебиться». Познакомившись с проектами своего соседа, Вадим потерял к нему интерес. На Еськины расспросы о Нью-Йорке он мычал что-то невразумительное и выходил из комнаты. Впрочем, Вадим Соловьев не испытывал к Еське враждебных чувств. Важная информация о жизни в общежитии стекалась к новичку со всех сторон. Завтрак в восемь, обед в два, ужин в семь. В саду напротив можно по вечерам воровать апельсины. Кормят бесплатно, но денег на удовольствие не дают. Американская девка с третьего этажа не возражает против русских ребят, но она слишком толстая, и с ней не о чем говорить. Билеты в кино дико дорогие. Подрабатывать можно на картонажной фабрике, грузчиками или в сумасшедшем доме санитарами. Директор общежития – сука и фашист несмотря на подлость директора и досадную чрезмерность американки с третьего этажа, молодые постояльцы жили весело и, главное, совершенно независимо от начальства. Кроме того, здание общежития было красиво, и это тоже понравилось Вадиму Соловьеву. Директор Боря Фрумкин вызвал его для знакомства на второй день по приезде. То был довольно плотный человек, лет 40. С большим лицом и круглыми голубыми глазками то ли младенца, то ли садиста. Скучная полуулыбка была не к месту на его лице. Так улыбаются люди, здоровье которых, по их мнению, оставляет желать лучшего. Вам, наверное, уже известно, не поднимаясь из за стола и не предлагая Вадиму сесть, сказал Боря Румкин, что к фарьям ульпан для молодых одиночек. «Пьянствовать я тут не разрешаю. Приводить посторонних на ночь не разрешаю. Вот вы пишете в вашей анкете, что вы писатель. А что вы умеете делать, кроме этого?» «Да, я писатель», — сказал Вадим Соловьев немного в нос. «А вы, как я понимаю, комендант общежития. Вы, кроме этого, что-нибудь умеете?» «Я директор Центра абсорбции для новых репатриантов», немного повысил голос Борев Румкин, и глазки его сделались свирепыми. «И я вам по долгу службы советую пойти на курсы счетоводов. У нас тут писателей хватает. Каждый второй еврей, или музыкант, или писатель. Есть еще курсы программистов». «Я, знаете ли, сам хочу во всем этом разобраться», сказал Вадим. Я для этого и приехал. Мы сюда приезжаем, чтобы жить в еврейской стране. Строить ее и защищать», — назидательно поправил Боря Фрумкин. «Соловьев, это ваш литературный псевдоним?» «Нет, зачем же», — сказал Вадим. «Вы хотите спросить, еврей ли я?» «Да, по бабушке». «Этого разве недостаточно?» «Это не мое дело». «Это дело Министерства внутренних дел», сказал Боря Фрумкин. «Если захотите на курсы, напишите заявление». «Знаете, я пойду, если можно», сказал Вадим. Рад был познакомиться. «Идите», кивнул Боря Фрумкин. «Нелегко вам тут у нас придется». В этом своем прогнозе он не ошибся. Выйдя от директора, Вадим Соловьев угрюмо предположил. Этот мелкий мерзавец, Доживет без хлопот лет до ста. Он знает, как надо жить, тайные пороки его не грызут. Ему даже кажется, не жарко в его пиджачке с короткими рукавчиками. Интересно, получает ли он творческое удовлетворение, когда пишет резолюции на своих вонючих бумажонках? Вадим Соловьев ошибался совершенно. Боря Фрумкин втянется в биржевую игру, вложит в нее и деньги, и душу, и умрет от искреннего горя, от инфаркта над губительным для него листком биржевого вестника на 46 шестом году жизни, на 9 году по приезде в Израиль из впился, что в Латвии. Ни один из его подопечных не пойдет за его похоронными носилками. В дневнике покойного, кроме пронумерованного перечня случайных любовниц, их возраста и специфических примет, Вдова с изумлением обнаружат такую запись. Всю свою жизнь я мечтал о писательской карьере и о славе. Только биржа сумела подавить во мне эту страсть. Власть над деньгами куда сильнее власти над душами. Тель-Авив понравился Вадиму Соловьеву. Город как город, не слишком большой, но не такой уж и маленькой. Старый центр с его кривыми улочками и кособокими обшарпанными домами вдруг напомнил ему Киев, и что-то всплеснуло в его душе, и он подумал с испугом, что это я, да плевать я хотел на этот Киев, хотел плевать, да не плюнул. С Тёмой Рубиным, председателем Союза русских писателей в Израиле, Вадим договорился встретиться в маленьком кафе возле центрального концертного зала. Вадим пришел первым за четверть часа до условленного времени. Потягивая через пластмассовую соломинку холодный грейпфрутовый сок, он ждал, волнуясь, как-никак председатель, как-никак союз русских писателей. «Это должно быть свой человек. Не какой-нибудь гнусную правдом Боря Румкин с его советами идти в щитоводы. Сема Рубин, моложавый брюнет с ранней сединой, явился с расхристанным парнем в шортах в кожаной кепке. — Вот, знакомьтесь, это Славка Кулеш. Он тебя читал, — сказал Рубин, садясь. — Давайте все на «ты». Это проще. — Я твои мощи читал, — сказал Славка Кулеш. — В России еще. — Хорошо-то как, — сказал Вадим Соловьев, улыбаясь блаженно. — Я тебя тоже читал. «Конец света — это твое и болото?» «На берегу болото», — поправил Славка Кулеш. «Но это не главное». «Конец света по-английски вышел?» — сказал Вадим. Мне ребята в Америке говорили. Во Франции тоже вышел», — сказал Славка. «Это старая вещь. Хрен с ней. Будь она здорова. А ты, старик, молодец, что приехал. Нас тут и много, и мало. Привез что-нибудь?» «Есть кое-что», — сказал Вадим Соловьев неопределенно. «Мало. Так, рассказов тройка. Можно в голос дать», — предложил Сема Рубин. «Или в слово, или на иврит перевести и дать в три семерки». «В голос не надо», — жестко сказал Славка Кулиш. «Перебьются они там без Соловьева. Я точно знаю, у них прозы нет, пусто. Еще немного, и они закроют свою лавку к чертовой матери». «Чего ты на них съелся?» Как бы укорил Рубин. Выходят себе, пусть выходят. Не хуже других. — Не люблю, — сказал Славка, вытирая потный лоб кожаной кепкой. — Гниды они, чиновники. — А тебе? — он обратился к Вадиму. — Надо в союз вступить и для начала получить какую-нибудь стипендию. — Ты пиво пьешь? — Пью, — сказал Вадим. — Тогда пошли, мальчики, — сказал Славка кулиш Тут за углом есть одна забегаловка, там пиво бочковое дают. Шпикачки, правда, не кошерные. Вадим Соловьев вспомнил кошерные обеды с бардачным вышибалой Эбби и ухмыльнулся. Эбби ни за что на свете не стал бы есть не кошерные шпикачки. В прохладном и сыром пивном баре сели за угловой столик подальше от входа от слепящего и обжигающего света. «Все у нас хорошо», — сказал Славка промакивая мокрое от пота лицо салфеткой. «Только жарко!» «Ну, нет нефти, так хотя бы климат был приличный. Как же, держи карман! Ты знаешь что, пиши-ка заявление в Союз о приеме, а я тебе рекомендацию сочиню». «Бумаги нет», — сказал Вадим Соловьев, хлопая себя по карманам. «Всегда ношу, а сегодня не взял, как назло». «Без бумаги кисло заявление писать», — кивнул головой Славка Кулиш. «Как нет бумаги?» «А салфетки?» «Оставь, Слава!» Досадливо поморщился Рубин. «Какие салфетки? Не хватало еще на туалетной бумаге писать. Это все же союз писателей!» «Тоже мне союз!» Фыркнул Славка, разглаживая салфетку перед Вадимом. «Федин ты, что ли?» «Это ж колоссально для истории!» Вадим Соловьев пишет заявление в Союз русских писателей Израиля на пивной салфетке «Я рекомендацию тоже на салфетке напишу. Я тоже хочу в историю, Сёма!» Писали, потягивая пиво, похрустывая соленым печеньем. Сёма Рубин, сидел откинувшись со стулом, поглядывал укоризненно. «Ну вот», — сказал Славка Кулеш, закончив, «теперь считай полупорядок. А порядка все равно не будет. Он в Швейцарии живет, не в Израиле». Но со всеми этими бумаженциями все же проще. Теперь книжку собирай, страниц на 250. Напечатают? С сомнением. С надеждой спросил Вадим Соловьев. Книжку. Машина все печатает, сказал Славка. Что туда засунешь, то она и печатает. Мы пять лет это право выбивали. Торжественным голосом дал справку Сема Рубин. «Я минимум сто писем написал сам». «Памятник тебе поставят на площади царей Израилевых, сказал Славка. «За пробой». «Зря смеешься», — поскучнел Рубин. «Ты между нами, говоря, ни одного письма не написал. А для «Союза» я книжки пишу», — хохотнув, перебил Славка Кулеш. «С меня этого хватит». «А «Союз» где?» — спросил Вадим Соловьев. «Далеко отсюда. Библиотека там есть». «Где мы, там и Союз», — беспечально махнул рукой Славка. «Сейчас в пивной, а выйдем отсюда на улицу, считай, что на улице. Слушай, мы же нищие. Думаешь, у Союза есть особняк, как в Москве? Или хотя бы одна завалящая комнатенка в коммунальной квартире? Ни хрена у нас нет. Одно название. И литература здесь, и не только здесь, а повсюду, во всем мире, побледушка базарная». Она в кармане сидит у чиновника какого-нибудь дерьмового министерства, или у спекулянта, или у торговца домами, или колбасой, это все равно. Мы — народ книги. Это так благородно звучит и даже немного трагично. Липа все это, Вадим, липа. Писатель, он творец. Пророк с исключительным правом видеть и говорить правду, по-своему видеть и говорить. Это ему дано от Бога. А другим дано слушать его а у нас пророчествуют одноклеточные политиканы и богатенькие торговцы. В потребительском обществе литература — это хобби, а нищий пророк-писатель — объект для насмешек. Впрочем, не все писатели нищие, есть парочка другая богатых, но литература от этого богаче не становится». «А как же книга?» — сказал Вадим Соловьев. «Ведь дают напечатать книгу, ведь нигде в мире не дают, только здесь». «Ну, бросили нам, чиновники, эту кость!» — хмуро сказал Рубин. Нате, мол, грызите, только отвяжитесь!» Но ни один из них не понимает, что спор чиновника с писателем неизбежно кончается победой писателя, даже если чиновник выгоняет его из кабинета. «Браво, Сема!» — подняв кружку, сказал Славка Кулеш, «Еще немного, и ты бросишь писать письма и начнешь писать книжки». «Знаешь, Слава, я тебе завидую». «Глядя сердито, почти зло, — сказал Рубин, — тебе на все наплевать. Союз, письма, общественные дела. Ты своих сколько-то там страниц сделал в день, а потом хоть трава не расти». «Ну да, — сказал Славка Кулеш, — конечно, так и должно быть». И Вадим Соловьев подумал, да, так и должно быть. А раз так, следовало немедля засесть за книжку — За эти 250 страниц, обещанных Славкой Кулешом, мощи, мост, остановки бульварного кольца, да тройка свежих рассказов, вот и все эти страницы. Вот, собственно, и все, за что его вышвырнули из России, ради чего он оттуда уехал. Жгучая кислота правды, русской правды. Европа не желает ее, боясь прожечь пиджак. Она уклоняется от встречи с ней. Америке вообще на нее наплевать. У Великой Америки свои проблемы. Из-за чужой щекой зуб не болит».